Глава 9. Я долго не мог заснуть. На ночь нельзя ничего читать о Покетмене. Это отгоняет сон. Судя по газетным сообщениям, готовятся экспедиции не только в Швеции, но и в Бразилии и Франции. Микропигмейская лихорадка перекинулась и в другие страны. Я заснул поздно, но вскоре меня разбудил звонок. Я посмотрел на светящийся циферблат четверть третьего. Эти девицы из гостиничного коммутатора целый день подслушивают разговоры, а к ночи совсем обалдевают и только путают. Я взял трубку и тут же опустил ее на рычаг. Мне захотелось пить. В обоих термосах для горячей и ледяной воды не было ни капли. Я накинул на плечи пижаму и, взяв стакан, пошел в туалетную в конце коридора. В туалетной перед умывальником стояла большая лужа. Чтобы не замочить соломенных шлепанцев, я поднялся на третий этаж и взял воду из графина в холле. Когда я проходил мимо номера старика, сзади послышались легкие шаги. Я остановился и оглянулся. Кто-то в темном конце коридора юркнул в туалетную и хлопнул дверью. Вернувшись в номер, я покурил и почитал отчет английской экспедиции, снаряженной газетой Дейли Mail для поисков снежного человека. Заснул не скоро. Утром меня опять разбудил звонок на часах половины восьмого. Сегодня в воскресенье не дают спокойно спать. Я отвернулся к стене. Телефон долго не мог успокоиться. Не успел я заснуть, как забарабанили в дверь, стучали кулаками и ногами. В комнату влетел Уикс. Он замахнулся и стал орать на меня, почему я не беру трубку. И из последующих слов я понял, что со стариком, фу, что-то случилось. Наконец приступ ярости у Уикса стал затихать. Он повалился на мою кровать, положив ноги на одеяло. И только тогда заговорил членораздельно. Пока он знал очень немного. Рано утром было обнаружено, что старик Фушу убит. По всей вероятности, его прикончили после полуночи. Я посмотрел на Уикса и спросил, не звонил ли он мне ночью примерно в четверть третьего. Он ответил, что был в гостях у одной дамы, и ему было не до телефона. Я недоуменно развел руками, кто же звонил. Или телефонистка напутала, или... Уикс высказал предположение, что это звонил дух старика, хотел сказать, чего вы так долго копались, меня только что прикончили, прощайте, идиоты. Уикс вскочил с постели, хлопнул меня кулаком по спине и поздравил, меня уже назначили нештатным следователем. Мой начальник, инспектор уголовного розыска Фэнтон, вполне обаятельная личность, если не замечать некоторых мелких недостатков. Пьяница, картежник, взяточник. Уикс специально попросил его привлечь меня к расследованию этого дела. Надо проверить все бумаги старика. Секретарь Лян сказал, что докладывал старику об Уиксе, и тот согласился послать приказ своим людям в Китае, чтобы они разыскали вещи Тресси. Поэтому, когда я найду что-нибудь интересное среди бумаг старика, надо обязательно изъять и ничего не говорить Фентону. Я попытался было возразить. Нам надо торопиться с экспедицией и поискать других богачей, и нечего мне возиться с этим дурацким уголовным делом. Но Уикс зажал уши и приказал немедленно одеться. Назначение состоялось. Фентон уже ждет меня в номере старика Фу. Затем Уикс уведомил меня, он улетает сегодня в Малайю. Какой-то малайский князек заинтересовался нашим делом. Хочет дать деньги с условием, что мы что-то сделаем для него. Словом, согласен быть спонсором. Уикс вернется через две-три недели, а за это время я успею закончить дело. Выталкивая меня из комнаты, Уикс сказал, что надо удовлетворить просьбу хозяина гостиницы. Он хочет, чтобы я взял себе в качестве неофициального помощника Яна юнца, выполняющего самые различные обязанности в нашей гостинице. А, очевидно, хозяин намерен получать через Яна информацию о ходе расследования. В это время зазвонил телефон. Я услышал голос университетского библиотекаря. Он извещал меня о получении последнего номера бюллетеня музея «Пибоди» где помещена заметка о докладе австралийского путешественника Райса, того самого, который встретил убермана китайской китайские границы чертенят с дротиками. Я поблагодарил его за извещение и спросил, не звонил ли он мне вчера после двух часов ночи. Библиотекарь ответил, что ложится спать аккуратно в 11 и не имеет привычки пользоваться во сне телефоном. Я пошел на место происшествия и представился Фэнтону. Он разговаривал со мной почти как с рикшей, В ответ на мое приветствие сморщил нос, как будто от меня исходило зловоние, и, перекатив сигарету в другой угол рта, выразил неудовольствие, почему я заставил себя ждать. Потом сказал, что общее расследование будет вести он, Фэнтон, а расследование по гостинице поручается мне. В мою задачу входит опрос персонала гостиницы и постояльцев, и сбор сведений, которые могут в какой-то степени пригодиться следствию. Он шевельнул сигарой в знак приветствия и уехал. В комнате было душно, стоял странный кисловатый запах, запах убийства. Я почувствовал, что могу упасть в обморок. В это время вошел Ян, чинно поклонился и нахмурился, чтобы придать себе солидный вид. Осмотрев комнату, он сказал с видом знатока, Что дело это представляет большой интерес. Убийство было совершено в комнате, закрытой изнутри, на ключи и засовы, то есть в абсолютно закрытом помещении. Это классическая ситуация. Я оглядел его с головы до ног, так оно и есть. Фентон подсунул мне в помощники любителя детективных книжек. Наверное, Фентон и Уикс сейчас помирают со смеху. Чисто английский юмор — В колониальном стиле. Приказав своему помощнику приступить к исполнению обязанностей, осмотреть комнаты и опросить служащих старика, я пошел к себе. На лестнице меня остановил Шаду и сказал, что он достал записки Даттона, того самого сотрудника музея Гарвардского университета, который нашел скелет микропигмея. Если я хочу ознакомиться с записками, он сейчас же пришлет мне. Я поблагодарил его. Придя к себе в номер, я позвонил Уиксу, но не застал его дома. Он уже уехал на аэродром. Мальчик посыльный принес от Афонсу записки Даттона, помещенные в газетке, выходящей в Одессе, городке штата Вашингтон. Я погрузился в чтение. В записках говорилось о том, как сотрудник музея в сопровождении двух проводников из племени Шань с большим трудом пробрался из района Садона к Качинскому хребту, и в одном из горных ущельй нечаянно наткнулся на скелет микропигмея с обломком кинжала, торчащим в черепе. Судя по всему, этот неолитический покетмен был убит, и труп его, оказывается, был найден в пещере, вход в который был завален обломками скалы, подпираемым изнутри двумя каменными столбиками. Следовательно, убийство произошло много тысяч лет тому назад, в абсолютно закрытом, как говорит мой помощник, помещении.